Глава 40. Урожайная осень. Растёт наша маленькая школа. Ко мне, как к попечительнице заведения, обращаются с просьбой принять ещё восемь ребят до 13 лет. Класс, правда, пока один, если наберётся 30 человек, будем делить на две группы. Обучение смешанное. Кроме Ульянки, ещё три девочки с нами. Хочу специально для них организовать уроки домоводства. Сама устрою мастер-класс по кулинарии. Антонио приглашу для поддержки. Провела совещание с учителями и вместе решили, что мальчикам тоже не худо бы уметь шить и готовить еду. Антон Сергеевич составил программу занятий, закупил материал: лоскутки, нитки, иголки, пряжу, пуговицы. разные бусины. На первом уроке девочки быстро справились, и пока ребята их догоняли, я предложила смастерить тряпичных кукол. Много ли трудов свернуть пару лоскутков. Только Ульянка сразу потянулась к разноцветной пряже. У подружек тоже глаза разгорелись. Одна шепчет мечтательно: "Вот бы головушку из дерева выточить и раскрасить лицо". Я тут же придумала заказать Илье фарфоровых шариков на фабрике. И токарное производство у него в Красногорке, пусть бусин липовых нам побольше пришлёт, создадим целую коллекцию кукол. Я двоих сделаю, планирую Тульяну, барыню с жёлтыми волосами и Чернавку, чтобы служила ей. Куда ж без соловьей? Про себя грустно подумала я. И закипела у нас в классе работа. Правда, мальчики не стали пряжу мотать, а как закончили свои задания с пуговицами, взялись рисовать красками морское сражение. Тогда я записала себе в блокнот памятку: спросить у зарубина насчёт деревянных конструкторов различной тематики, и не только для своей школы, а что сложного, разработать интересную концепцию создать красочный дизайн оформления и запустить в продажу. Вовлекательных идей масса. Осталось молодых художников подключить, устроить конкурс на лучший проект с призовым фондом, конечно. Пока строила в уме новые планы, Антон Сергеевич начал готовиться к уроку по естествознанию, торжественно раскрыл книгу профессора И. А. Двегубского. Изображения и описание животных Российской империи. Я с ней уже немного знакома. У меня тексты по ботанике этого автора хранятся. Выдающийся учёный был Иван Алексеевич Двигубский. Написал один из первых учебников по физике в России. Изучал флору Подмосковья и составил удобный определитель растений. Ввёл в обиход новые ботанические термины. Ратовал за преподавание всех дисциплин в университете на русском языке. Арифметику же в нашей школе изучают по легендарному учебнику Леонтия Магнитского, выпущен еще при Петре Первом. Кстати, фамилию Магнитский присвоил Леонтию Телешову именно царь за то, что как магнит привлекал к себе железо, так он... природными и самообразованными способностями своими обратил внимание на себя. Я-то уже обратила внимание, что учебник содержит сведения о сложении и вычитании дробях, основах геометрии, тригонометрии и даже навигации. Ничего, Данелка наш с цифрами владу справится. Учитель Антон Сергеевич также любит задавать задачки на логику и воображение. Я как-то присутствовала на уроке, когда весь класс обеспокоился историей крестьянина на берегу. Мужику нужно перевести через реку волка, козу и капусту. Но в лодке может поместиться только человек, а с ним или один волк, или одна коза, или только капуста. Но если оставить волка с козой, то волк Съест козу, а если оставить козу с капустой, то коза съест капусту, как перевёз свой груз крестьянин. Сначала ребята зашумели: "Давай наперебой советы давать". Но Антон Сергеевич строго постучал указкой и велел отвечать по одному. Тогда Данилка руку поднял и спрашивает с сомнением в голосе: "Волк-то что ли ручной?" Козу он съесть хочет, а на человека не кидается. И зачем он крестьянину нужен? Зачем его за реку везти?» В классе раздался одобрительный смех. Шуточки пошли. Но задачу скоро решили, сообща. Под конец и сам учитель улыбнулся. «Повезло нам с Дергачевым. Любит детей, умеет их слушать и дисциплину наведет мигом, если начнут шалить». А ещё он честный до крайности. При организации детских обедов даже полушку, то есть четверть копеечки, занесёт в отчётную книгу. Всё же много обязанностей на нём. Если будем расширять классы, надо нанять достойного управляющего по хозяйству, эконома за вхоза. К зарубину обращусь, у него много знакомых в Москве. Когда дедушка с Антонио перебрались в дом Липуновой, за ними и Авдотья Спирина убежала. Речь о свадьбе пока не идёт. Антонио-католик не может на православной девушке жениться. Напрасно я приводила в пример и царицу Екатерину, сменила лютеранство на православие, и Михаила Ломоносова, будучи студентом в Германии, тайно венчался с лютеранкой. «Упёрся наш итальянец!» Готов заключить лишь гражданский брак. А вдоутье страдает, дети в этом случае будут считаться незаконнорождёнными, и мне пища для размышлений. Если желаю прочно обосноваться в империи без церковного освящения союза с зарубиным, не обойтись. Серьёзно отношусь к этому вопросу, немного волнуюсь, а Илья важничает. И нарочно пытается меня соблазнить своими отросшими кудрями и гладко выбритым подбородком с ямочкой. Уезжает недели на две в заболотье, мудрит над своим заводом, а то вдруг нагрянет в Москву. Красивый, веселый и сильный. Голос его по всему дому гремит, полы под шагами скрипят, и я влюбляюсь заново, как девчонка, наглядеться не могу. наслушаться, надышаться. Когда рассказывает о своей работе и держит меня за руку, глаза горят, на щеках румянец. Будем производить сервизы чайные и столовые на разные известные фасоны: китайский, парижский и рококо, а ещё северский, простой и с листочками. Нам уже заказали партию посуды в трактир: чайники, доливные, Солонки и сахарницы, яблочком, дыней и японские на пяти ножках. Скоро в лавку отгрузим товар. Лотки, сливочники, тарелки, соусники, бокалы, салатники и сутки. Дни наши сладкие, а ночи жаркие. И только начну чуточку уставать, как ему в леса пора возвращаться. Так и живем от встречи до встречи. «Вместо Авдотьи, которая удрала в замоскворечье за жгучим Антонио, у нас теперь работает по дому Катерина Шлыкова, хмурая на вид женщина, 45 лет. Её рекомендовала и очень хвалила Акулина Гавриловна. Дочку Катерины тоже примем в школу, а то в 12 лет Настёна едва-едва умеет читать». Я вообще прихожу к выводу, что почти вся прислуга в городе из крестьян ближайших уездов, и дети их вряд ли вернутся назад в деревню. Недавно гуляли мы с Катериной по базару, выбирали овощи и яблоки. Так я нагляделась на торговок с телег. Приземистые, грубоватые женщины, в понёвах, ноги кажутся толстыми из-за намотанных анучей и громоздких лаптей. Загорелые обветренные лица в ранних марцинах, руки красные, натруженные, хриплые, осипшие голоса и песни, если затянут, долгие, беспросветные. Может, этим бабонькам и 30 нету, а выглядят много старше. Правду сказать, и сорокалетних барынь Лев Толстой в своих романах откровенно старухами называл. Так мужу Анне Карениной было всего 46 лет в начале романа, а уже описан стариком у Достоевского процентщица старуха в 42 года. Я заметила, что в этом времени люди рано взрослели и много успевали совершить, натворить дел ещё до 30 лет, без протекции, личными заслугами построить военную или гражданскую карьеру, написать книгу. научное открытие совершить, создать семью, кучу детей народить и начать их строго воспитывать. Смотрю, как Ульянка хлопочет вместе с Марфой Ефимовной на кухне, просто маленькая хозяйушка. Не согласилась уезжать от меня в Красногорку. Я вам буду помогать, тётя Алёна. Я уже хорошо выучилась с маленькими водиться. Сильна её обида на мать, а всё равно хочется повидаться. И с ней, и с братиком, как по зиме дорога застынет, Илья обещал свозить Ульянку к Василисе на хутор. Я пока с девочкой деликатные беседы провожу, пытаюсь найти объяснение поступку Марии вплоть до вспышки после родовой депрессии. Сложный, конечно, термин для Соропова крестьянского обихода. Больше изнеженной и капризной барыньке бы подошёл, но женщина везде женщиной остаётся. И в лесном шалаше, и в роскошном дворце, чем-то ж прельстил Марью случайный молотчик, оторвал от семьи, позабавился с неделю, да в городе я оставил. Хорошо ещё сумело до Василисы добраться. Не забыл я также о старых знакомых в заболотье. Как было обещано, отправил им отрёне и старцу Егорию вазок с продовольствием и одеждой, в отдельный свёрточек упаковала бумагу, стальные перья и карандаши. Это такая гуманитарная помощь мыслителю Провицу и его заботливой дочери. Поручила Илье передать им привет. Он как раз собирается в тех краях прикупить у помещицы Ребениной лес и землю. Вернулся же из поездки с интересными новостями. Будто угрюмый лесник Фома стал часто захаживать в избушку Егория. На краю деревни уток черков приносит целыми связками. Выпивает по пять стаканов чая с баранками. Поглядывает на Матрёну из-под лобья. Потом берётся крышу чинить или плетень поправлять. При горячем нраве нелегко один сом-то мыкаться. Живая душа тянется к другим людям. Я рассчитывала на скромную свадьбу без всяких там традиционных генералов и большого числа гостей. Но дедушка с Ильёй сговорились и сделали по-своему. Подозреваю, половину расходов именно дедушка уплатил из собственных средств. Недаром на 2 дня был откуплен трактир Старообрядца Егорова на Остуженке. Первый раз туда меня Илья привозил ещё в сентябре, угощал блинами и чаем. Я заметила, что в заведении чисто, уютно, подаются отменные блюда русской кухни. причём большу у семи порциями и по ценам приятным. Вот и думала, что посидим тихонечко в малой компании. С моей-то стороны только дед Егор, дяня самарский, с Марфой Ефимовной, Никифором и Архипом мы отдельное торжество устроим в своём доме. Также с молодёжной компанией и учителями в школе банкет соберём. Первую подругу московскую, Лепунову бабушкину Теперь из под Тулы несковернёшь, а перекатавшись с юной супругой по Парижу гуляют. Кого ещё приглашать? Да, что-то не забыла. Придётся выделить на свадебном застолье почётное место дорогой свахе, как Улине Гавриловне Жигулиной. От неё слышала я про Зарубина, как не уважить. Илья не признаётся, но подозреваю, что именно Акулина Гавриловна доложила ему о моей беременности. Не без выгоды для себя, разумеется. Сыскала я тебе достойного женишка, Алёнушка Дмитриевна. Уж сколько я поклонов положила за вас перед образами, сколько сожгла свечей. Ох, голуби вы мои! И чего судить? С любого бока посмотреть, жеребец отменный. В каждом волоске порода и стать. Вы за Рубину, наверное, так говорите. Посмеялась я и передразнила огодливым медовым голоском: "Привела я тебе в сети золотую плотвичку, илюшенька, свет гордееч. Знай, теперь держи крепче и детишек шибче строгай, чтоб стружка летела по сторонам". Хихикнула Акулина Гавриловна, вытирая слезинки с уголка в глаз. "Да уж, свила я парочку, гуся да гагарочку". С каждой птахи по перу, с миру по нитке, всё мне бобылки на пропитку. Ну, актриса, представляю, как будет на свадьбе плясать. Илья привёз к нам в дом кучу съестных припасов. Сахара, чая, муки, ветчины, паштетов, разных сортов орехов и сладостей, конфет, пряников, мармелада. Будто бы так полагается в подарок невесте. Я всё чинно приняла и передала Марфе Ефимовне для заполнения кладовой. Потом спрашиваю Илью, нужна ли ему в ответ опись приданого, будет ли он лично мои шубы и постельное бельё проверять. Зарубин посмеялся и сказал, что берёт меня вместе со всем добром без счёта. Но шустрая Акулина Гавриловна уже просветила насчёт купеческого сватовства. «Любовь любовью». А каждую кастрюлю и чумичку на строгий учёт. По этому случаю я разрешила свахе провести ревизию в кухонных шкафах и гардеробе. Когда Марфа Ефимовна, гордая собой, открыла бар и показала строенный ряд домашних наливок, анисовая, перцовая, мятная, вишнёвая, на рябине, на колгане, на гвоздике, апельсиновых и имбире, А кулина Гавриловна прослезилась от такого богатства и начала намекать на девишник перед венчанием. Но с утра надо бы себя голубушка в баньке помыть, номер хороший закажу, просторный, после там и отдохнёшь, а мы за твоё здоровьеце выпьем лёгонько у винца. И всё покатилось как по маслицу вдоль кислых берегов малоучной реки. На свадьбу собралась уйма народу. Василиса Кожина оставила хозяйство на Марью. В первый раз выбралась в Москву. Ольга Карповна Бабушкина приехала. Самарский, в новеньком фраке с подстриженными волосами и много незнакомых мужчин, большей частью бородатых, солидных, партнёры и приятели Зарубина. Подходили ко мне, поздравляли, знакомились. Иной раз я слова молвить не успевала, Как окулина Гавриловна вставляла в разговор затейливую присказку, а мне оставалось только улыбаться и кивать, переводя дух. На специальном столе росла гора подарков, часть которых была представлена пухлыми конвертами из плотной бумаги с золотым обрезом. Ездили мы под церквям, хедро милостиньку раздавали, свечи перед образами усердно жгли в день венчания. Жениху и невесте полагалось поститься, только пустой чаёк пить до общего стола. Зарубин честно говел, а меня, ввиду особого положения, Василеса подкармливала сухариками и кусочками яблок. На венчании дедушка до того раз чувствовался, что едва мог устоять на ногах. Его Никифор Демьяныч Самарским под руки держали. Я, признаюсь, тоже немало устала и была очень взволнована. пятки холодили серебряные монеты, положенные Акулиной Гавриловной мне в туфли для богатой супружеской жизни. Представляю, сколько обрядов и переговоров было прочитано над Илюшей, на каноне начала ему жаловаться на сложные приготовления к свадьбе, так он лишь плечами пожал и подмигнул Василисе: "Подскажи, как прежде-то женились? Да и давай загибать пальцы передо мной". Сама по суди: сначала смотрины, сватовство, рукобитье и первый припой, посиделки, обручение, девичник. А на утро продажа девичьей косы, родительское благословение, венчание, свадебный стол для родни молодого, потом лишь для родственников молодой, а последний стол пирожный. Когда молодая сама стряпает и угощает гостей, пока всё ладно устроишь, умаешься, с тела сойдёшь, так каждый шажок на виду у целого села. Нельзя сраница. Василиса напряжала ладонь к щеке, прикрыла глаза, погрузившись в воспоминания. А сколь добрых песен девки певали, слёз наплакивали, полнёхонькие горшки. Ах ты коса моя косенька, ты коса моя девичья, чесала тебя матушка, заплетала тебя сёстринька. И зачем меня просватал строгий батюшка на чужую дальнюю сторонушку? Послушав немного, Илья вдруг многозначительно крякнул и начал припоминать различные шуточки свадебных дружков, не хотел, чтобы мне передалось тоскливое настроение. Василиса, скорая, тоже повеселела. Давай старыми присказками сыпать. А откуда невеста-то? Видать, что не нашенская, из дальней деревни бают. А что, своих не нашлось, знать не нашлось? Да, тот же Назим, только издалека везен. Я уж хотела принять ехидную прибаутку на свой счёт. Ещё что-то в глаз попало, начала моргать, да шмыгать носом. Илья неожиданно вспылил и напустился на родственницу. Но, довольно теперь. Оказывается, Василиса переживала, что без традиционных слёз невесты свадьба будет нехороша, и придётся плакать мне уже в замужестве. Теперь ритуал соблюдён, и будущее сулит нам с Селюшей одни семейные удовольствия. Кстати, недавно Акулина Гавриловна открыла нам с Ольгой бабушкиной Истинное значение слова удовольствие, дескать, оно больше предназначается для мужчин, потому что уды на волю и подсказала пару секретов интимного качества для того, чтобы эти самые уды всегда были под присмотром в семейном стоиле. Не знаю, как Оленька своего Макара Лукьяныче, а я вряд ли чем-то ещё зарубина удивлю. Мы уж с ним чего только не перепробовали. Впрочем, я женщина изобретательная и открытая для новых экспериментов в спальне, в кухне, в детской и на сцене. Торжественный марш Мендельсона в профессиональном исполнении Людвига Фёдоровича до да мурашек пронзил, потом ещё играли Брамса, Гуно и Бизе, а ближе к полуночи народные песни пошли, зная наше с дедушкой пристрастие, Самарский раздобыл лучших московских певцов и плесунов, которым не зазорно выступить на простой купеческой свадьбе. От зычных басов стены дрожали, тоненько звякала посуда в шкафах. Я склонила голову Илье на плечо и тихо подпевала знакомым песням.